Стоит ли рассказывать, как прошел шоппинг? Думаю, нет, потому что все это время, а продлилось мероприятие около полутора часов, я чувствовал себя мухой, угодившей в паутину к пауку-извращенцу, который перед тем, как съесть жертву, играется и издевается над ней. Но когда мы выбрались на улицу, я вздохнул с облегчением, понимал, что особо р а с к о ш е л и т ь с я света не может. Поэтому большую часть покупок отвергал, но что-то все же пришлось взять. Не с голым же задом мне тренироваться в академии. И я все равно н е д о в о л ь н а ворчала женщина, разглядывая меня. Те туфли отлично подходили к костюму. г м о н и с ь Я ш и к н у л на нее, но по доброму. Ты и так выложила кучу денег. Дочку чем кормить будешь? А нас не беспокойся. Света отбросила золотистые л о к о н ы назад. У меня кое-что было припасено, так что... Так ты на меня еще и за начку потратила? Я готов был поругаться из-за этого, но вовремя прикрыл рот. Говорю же, я разберусь. Улыбалась женщина, хотя мне казалось, что делает она это вымученно. А если уж на то пошло? Можешь расценивать как вклад в будущее моего дома. Пока я стану полноценным истинным и закончу академию, пройдут года. От чего же? Она вопросительно посмотрела на меня. Стажерам тоже платят, а ими становятся уже на втором курсе. Да. А вот это интересно. И много платят. Мне-то откуда знать? Света пожала плечами. Потом сам расскажешь, но, как я понимаю, все зависит от качества и количества проделанной работы. Те же патрульные, с которыми ты столкнулся, как я помню, были выпускниками, а вот девушка с ними явно в первый раз, значит, еще учится. Что ж, надо будет об этом подробнее разузнать у Иды. Иду Волкова слегка нахмурилась, уже нашел себе подругу. у с т р о т ы однако. Ида Вышнеградская, мое декан на факультете стихии воды. Я готов был рассмеяться от подобной ревности. Успокойся, никто меня к себе уже не п е р е м а н и т У меня ведь появилась семья. Да. Женщина заметно расслабилась. И то правда. Дождаться Аню я, к сожалению, не мог. Ида дала ясно понять. чтобы я не задерживался, и мне больше не хотелось обижать эту дамочку. Горло все еще соднило, поэтому, когда попрощался со Светой, представил свою комнату в Академии Истинных и закрыл глаза. Не знаю, как это получилось, но я вновь стал невесомым и оторвался от земли. Яркий хоровод снова поглотил меня, но всего лишь на долю секунды. чтобы потом я смог увидеть свой стол и разбитый в ночном бою стул. Твою мать! – простонал я, складируя пакеты с вещами на кровать. Совсем о тебе позабыл. Останки стула я сложил в уголке, чтобы потом сдать его или попытаться починить. Учитывая мое происхождение, то второй вариант кажется более очевидным. Но для этого, опять же, нужны инструменты, взять которые из реального мира я позабыл. Вот так вот моя прекрасная тетушка вскружила мне голову. Освежившись, направился в библиотеку. То есть думал туда направиться, но выйдя из душа, понял, что не знаю, где она находится. Блеск покачал головой и увалился на кровать. В этот момент дверь распахнулась. А ведь я запер ее на ключ. И в комнату, как ни в чем не бывало, вошла к а к а р а Я даже не успел натянуть на себя покрывало, когда она самодовольно хмыкнула, видимо оценив мои достоинства, а потом посмотрела в глаза. Привет, студент, произнесла она таким спокойным тоном, что я даже обалдел от подобной наглости. А ты дверью не ошиблась? Возмутился я, прикрываясь. Это корпус. Да знаю я знаю. Она лениво отмахнулась от меня. Успокойся, глаза ды. Я никому не расскажу. Спасибо. Иронично отозвался я. И все же, какого чёрта ты здесь забыла? Ну, мне таки удалось её смутить. Хотела лично поблагодарить тебя. Тогда в реальности ты вытащил меня чуть ли не из пасти лишних. Это я помню. Но можно было подождать и нормально поговорить. Ой, какие мы нежные! Хмыгнулась и невласка. Ладно, давай ближе к делу. Ведьма направила меня к тебе в помощь, так сказать, адаптироваться в академии. Ведьма? в ы ш н е г р а д с к а я Вы с ней виделись? Неужели не нашел сходства? Да, есть такое. Ну вот, кивнула Клава. Так как она занята п о у ш е То честь приглядывать за тобой первое время выпало мне. Готов? Выбора у меня, полагаю, нет. Я тебе не нравлюсь, девушка в миг напряглась. В Конце концов не на свидание идем. з л о р а д н о ухмыльнулся я. Все же надо было ее проучить за нарушение личного пространства, так что сойдет. Ну ты и жу. Протянула она, потом махнула, будто со мной и так все понятно. И направилась в коридор. Собирайся, скромняшка. Даю тебе пять минут.